Глава 16. Сближение. Вратарь устало снял с головы маску и опёрся о ворота. Тренер сегодня зверствовал. Вратаре всё дело было в последней игре. В конце концов, это не первое и явно не последнее их поражение на сезон. Скорее всего, прозорливый градский узнал о вечеринке, которую Крюев с Борисом закатили в честь проигранного матча. Не задача. На пятачке развернулся Конев, резко сбрасывая скорость. Защитник, как вкопанно, остановился у ворот. «Все, не могу!» Он гневно сплюнул. «И какой демон Станиславовича вселился?» «Может, тот самый, который окно в гостинице разбил и дверь вынес?» Иван с хитрой ухмылкой посмотрел на сотоварища. «Ну, или тот, который полночи на гитаре в холле играл и похабные песенки с дружком своим горлопанил. Кстати, где Колька эту гитару нашел?» Борис рукавом утер с подбородка капли пота. от deskal глазами бедакура Клюева судя по тому как тот изображал из себя человека паука намертво вцепившись в бортик хорошим самочувствием тоже похвастаться не мог да холера его знает барис отмахнулся чтобы я с ним ещё раз пил нет знал бы что будет так плохо прыгал бы не со второго этажа а с девятого да со второго как-то несерьёзно вышло гимнул вратарь а так «Все девять этажей будут слышать твой истошный вопль». Защитник широко улыбнулся, демонстрируя щербатый рот. Оправдываться или стыдиться за своё скандальное поведение он не помышлял. Хватило и капитанских времён, когда Градский с Репиным устраивали грандиозные выволочки за каждый проступок. Сейчас эта привилегия перешла к Таранову. «Пусть тот держит Марку!» Борис покрутился на месте, высматривая капитана. Закончивший ещё 10 минут назад тренировку, Андрей о чём-то шешукал со спрес-секретарём. "Я смотрю, эти голубки спелись", хмыкнул Конев. "Похоже", многозначительно протянул Иван. Распространять о личной жизни друга в его планы не входило, тем более Борке. "Да ла на тебе, Гагарин. Похоже, не похоже". Вся команда видела, как он её чемодан таскал на выездных играх, а сейчас уже неделю на его в ледовый дворец привозят. Наблюдательный защитник поражало. Последнего не знал даже сам Иван. Таранов в последнее время был постоянно занят собственными заботами, череду активной тренировки и игры с какими-то переговорами. За неделю вдруг дважды катался в столицу, и судя по его виду после поездок, ничего хорошего пока не выходило. Да просить бы его с пристрастием, задумался Гагарин. Вечером после игры он пригласил Андрея к себе в гости. Моша как раз решила побаловать мужа очередным кулинарным шедевром, и без мнения признанного гурмана Таранова было не обойтись. Уважаемого пресс-секретаря решили взять с собой, не обращая внимания на все её отговорки. К счастью, для долов уставших хоккеистов Лифт в новенькой многоэтажке в этот раз работал исправно. Кряхтя под весом собственных сумок и напряжённого трудового дня, они вывалились из кабинки. Следом, сгорая от смущения, вышла хорошо одетая дама. Она взволнованно озиралась по сторонам, не понимая, зачем вообще согласилась ехать. В качестве кого? Прошло две недели после безумной ночи у гостиницы. Две недели редких встреч во время тренировок. парочки совместных ужинов в публичных местах, десятки мимолетных прикосновений и нескольких, быстрых, словно украденных, поцелуев. Настя все еще боялась, не могла решиться на большее, а он не торопил. Не понимал и раздражался, хоть и старался это скрыть. Но по утрам упорно ждал в назначенном месте, чтобы вместе ехать на работу. А она приезжала с колотящимся сердцем, с ожиданием и с радостью, летела к нему, проклиная светофоры и пробки, не узнавая себя и собственную жизнь. И вот сегодня они в гостях у вместе, как пара, впервые. Из распахнутой в коридор двери доносились соблазнительные ароматы еды. Пахло запечённым мясом, яблоками и какими-то пряностями. Ожидая мужа и гостей, на пороге стояла хозяйка квартиры. С её шеи свисал кухонный фартук, весёлые расцветки. Из под такой же цветастой косынки во все стороны торчали непослушные рыжие пряди. Вроде бы и не было никакого сходства с той ухоженной элегантной дамой, которую Настя по встречала на памятном банкете дядюшке, но при этом достоинство и уверенность в себе женщина излучала по-прежнему. Любимая жена и счастливая мать. От одного её вида у Барской тамительно сжалось сердце. Машуля, а вот и мы, Гагарин расцеловал жену в обе щёки. заждалась небось. Я-то ещё не очень, а девчонки да. Она глянула за дверь, где притаившись ждали гостей две девочки. Затем повернулась к пришедшим. Здравствуйте, Настя. Привет, Андрей. Рада вас видеть. Таранов с Гагариным лишь удивлённо переглянулись, не понимая, когда эта женщина успели познакомиться. Здравствуйте, Маша. Барская пожало протянула женскую руку. Мне несколько неудобно так являться без подарка. А это ничего. Анна снова глянула за дверь. Их любимый подарок вы привели с собой. Так, Андрей, твоя невеста, между прочим, за вечер голову мне задурила с выбором наряда. Наблюдая сменую эмоций на лице Насти, Таранов чуть не рассмеялся. Зацепила её эта невеста. Готов был биться об заклад. И глаза засверкали, и щёки раскраснелись, подумать только, что сотворила маленькая Варвара Ивановна. Пока он мысленно рассуждал, Из квартиры метеором вылетела девочка в красивом розовом платье. Не обращая внимания на постороннюю даму, она протянула руки к капитану. "Привет", картава воскликнула малышка-невеста. "Мама сказала, что ты придёшь, и ты пришёл". "Привет, невеста", Таранов ловко подхватил девочку и усадил к себе на плечи. "Всё как всегда. Скучала по мне?" малышка весело рассмеялась, стыдливо прикрыв ладошкой рот. "Таранов Таранов" совсем засмущал мне ребёнка пробубнил отец семейства подталкивая компанию к двери Настя вошла последней мир повседневной семейной жизни вратаря заиграл перед её глазами такими красками обрушился такими ощущениями что сохранять обычное самообладание оказалось сложно а тут ещё невеста татаранова в эту малышку она влюбилась сразу как никто другой понимая её чувства Ужин проходил в радушной, тёплой атмосфере. Зная, как сильно вымотались спортсмены, Маша не стала мучить их ожиданиям или салатами с холодными закусками. Ароматная фаршированная яблоками утка заняла своё место на столе, как только мужчины помыли руки. Счастью их не было предела. Ужин уплетали за обе щёки, отвлекаясь лишь на короткую похвалу хозяйки. Та, довольная результатом трудов, только счастливо улыбалась и раскладывала по тарелкам добавку. и всей честной компанией недовольной выглядела лишь маленькая Варвара. Мало того, что долгожданный гость не взял её на колени, так ещё и весь вечер странно поглядывает в сторону незнакомой женщины. Она несколько раз порывалась открыть рот, чтобы пожаловаться, и лишь суровый взгляд матери останавливал. «Варвара Ивановна», Андрей заметил надутые губы девочки. «А что это вы, душа моя, сегодня без настроения?» Обрадованная вниманием к своей особе, Девочка всхрюпела и тут же изобразила ещё более сердитый вид. Казалось, даже рыжие хвостики на голове подрагивают от возмущения. Обстановка разрядила старшая сестра. Варке эта тётя не нравится. Девочка указала пальцем на Барскую. Она мне сама сказала. Так, вмешалась мать. Во-первых, нельзя показывать на людей пальцем, а во-вторых, Варвара, почему тебе не нравится тётя Настя? Что это за заявочки такие? Рядом с Андреем на преглазь ожидает ответа Настя. Она с самого начала ужина ловила на себе обиженный взгляд девочки. Теперь стало ясно. Ей не показалось. Неужели ревнует? просказинула догадка. Но девочка упрямо молчала, игнорируя ожидания родителей и гостей. "Варвара", ласково позвал Таранов. "Мы ждём. Она теперь тоже твоя невеста". Вдруг выпали малышка. Гагарина с трудом удержались от смеха. а Настя от неожиданности закашлялась. В этой обстановке лишь один Андрей сохранял внешнее хладнокровие. Он нежно постучал по спине соседки и, убедившись, что она в порядке, как ни в чём не бывало, продолжил есть. «Пожалуй, — подумал он, глядя на густо покрасневшую барскую, — девочка заработала не только коробку конфет, но и что-то существеннее. Так шокировать Настю не было под силу даже ему. И пусть всё это лишь шутки и домыслы малышки, Нос работа на чисто. Маску невозмутимости с лица дорогого пре секретаря, как ветром сдуло, обнажая истинно растерянное лицо. Ах, как оно ему нравилось, чтобы как-то разрядить обстановку. Иван принялся рассказывать о последней игре. Девочки слушали, не перебивая, мгновенно позабыв о разговоре. И хотя ни одна из них не понимала и десятой доли сказанного, в глазах сиял неподдельный восторг. Рядом, незаметно косясь на Тараново, мучила вилка последний кусочек утки Настя. Всё происходящее напоминало какую-то игру, правила которой были ей недоступны, а уходить не хотелось. К окончанию ужина все страхи и подозрения забылись. Пока Маша прибирала со стола, а девочки рассказывали гости о своих подругах в детском саду, мужчины засели с чаем в гостиной. У Ивана скопилось немало вопросов к другу. Да и сам Андрей был не прочь выговориться. Не родителям, не Настю своими проблемами ему беспокоить не хотелось, а самостоятельно справиться пока не мог. Иван прихлёбывая чай, поглядывал на друга. Тот напряжённо молчал, словно силами собирался. Если бы не завтрашняя тренировка, В его чашке плескался бы далеко не чай, и плевать и на режим. И долго ты ещё будешь гипнотизировать чашку? Гагарин толкнул дверь в коридор, отрезав их от остальной части квартиры. Дело в Барской или так что? Так что. Таранов, давай, не томи. Ты всю неделю на себя не похож. Меня на чемпионат мира не вызовут, не стал Юлией Андрей. Сейчас, спустя 2 недели, это правда по-прежнему было горькой. К сожалению, Репин не солгал. «Как?» — опешил друг. «Так?» «Андрюха, этого быть не может, ведь несколько лет подряд вызывали». Гагарин не мог поверить. «Результативность у тебя не упала, а центр форварда в такого уровня у нас кот наплакал. Даже энхайловцами эту брешью сборную не заткнут. Как они могут тебя не вызвать?» «Вань, я в курсе». Андрей устало потер глаза. За прошедшее время он и сам не раз задавался этим вопросом. Может, ты зря беспокоишься? Я на этой неделе в столицу ездил, к своему первому тренеру. Он сейчас работает консультантом в совете директоров лиги. Да, помню, ты рассказывал. И как? Что ему известно? Андрей резко встал со стула, подошёл к окну. Там с высоты 11-го этажа было видно, как заканчивает свою работу большой гипермаркет. Разъезжаются последние покупатели. Гаснут огни в торговых залах. Запирают двери бдительные охранники. Всё, как в его жизни. Сверху пришёл устный приказ не звать меня. Чёрт. Иван с такой силой грохнул ладонью о журнальный столик, что чашка со звоном подпрыгнула на месте. Барский, скорее всего, вздохнул Таранов. Больше некому. Вот сволочь. Тише, не ори. Он оглянулся на дверь. Думаешь, из-за неё Друг кивнул в сторону кухни, где сейчас находились женщины. «Кстати, а что хоть между вами?» «Вряд ли из-за Настя». Андрей почесал затылок, не зная, как ответить на второй вопрос. «Близость? Так уже месяц ничего серьёзного не было. Поцелуй не в счёт. К иконам и то прикасаются с большей страстью. Дружба? Какая к чёрту дружба? Если он спит и видит, как снова затянуть её в кровать. Ничего? Так и здесь мимо. Ещё тогда ночью в гостинице». Понял, что на самом деле Настя не равнодушна к нему. Молчишь? С ней сложно. Другого ответа у Андрея не было. Сложно ему, Гагарин хитро ухмыльнулся, даже глаза озорно заблестели. А ведь я ещё на первой пресс-конференции, когда увидел её, сразу понял, что ты попадёшься. Андрей вопросительно глянул на друга. С чего бы? Вы за фасо сложности? Всё, как любишь, да и с твоим везением, Иван ненадолго задумался, будто припоминал что-то. Везунчиком друг был всегда. И в спорте, и в личной жизни. Если бы не везение, играть ему в Энхайл и растить детей. Но взаимосвязь между ней и чемпионатом я бы не отбрасывал. Слишком многие видели вас вместе. И верный пёс Круджа, Репин, между прочим, тоже. «Да пошёл он!» — отмахнулся Андрей. «Мы ещё посмотрим, чья возьмёт. Против статистики они не попрут». А ушачки я заработаю. Мало никому не покажется. В этом лично я не сомневаюсь. Иван поднял свою чашку и отсалютовал другу. За тебя и за хрен с ними. Закрушивая в очередной раз, что в чашках только чай, Андрей криво улыбнулся. Старый тост, ещё времён молодёжной сборной, где они с Гагариным и познакомились, был сегодня, как никогда, кстати. Силны мира сего, привычно полагаясь на своё могущество, склоны недооценивать некоторые факторы. Первый тренер при встрече не просто так многозначительно намекнул на это. Черобарский навязал ему команду, а сегодня пытается перекрыть оставшиеся пути. Пусть пытается. Всё равно на решающем отрезке между нападающим и вратарём даже его миллионы бессильны, а значит, шанс есть. Он верил, и отнять эту веру не под силу никому. занятые своими проблемами, мужчины не обратили внимания на меркнувшую ещё несколько минут назад за дверью тень. Она безшумно растворилась в тени на те коридора, сжимая в руках тряпичную куклу. Ни звуков, ни силуэта, лишь мысли, невесёлые и напряжённые. После чая гости резко засобирались домой. Уживающие девочки радушный хозяева с усталыми глазами говорили сами за себя. Хорошенького понемножку. Андрей помог Насте одеться. И принялся прощаться со своей невестой. Варвара ни в какую не хотела его отпускать. На маленьком неснущемся лице блестели солёные слёзы, а уговоры с обещаниями не могли остановить рыданий. Варя, да я скоро опять зайду в гости. Андрей готов был в лепёшку расшибиться, только бы плач прекратился. "А завтра плюдёшь?" дрожащими губами произнесла девочка. Нет, завтра не получится, но на следующей неделе постараюсь, заверил Андрей. Сидящие на корточках за спиной младшей дочери Иван многозначительно подмигнул другу. Уж он-то обещание запомнил. Пусть Аранов даже не надеется увернуться. Обещаешь? жалобно протянула Варвара, стирая с лица последнюю слезинку. Я буду очень стараться. Только и ты пообещай себя хорошо вести и больше не плакать. Обещаю. Последний раз схлебнула маленькая невеста. «Ты только приходи!» Родители девочки хитро переглянулись. Уж теперь, как минимум на неделю, на непослушного рыжего бесёнка будет управа. Только в общем коридоре Андрей смог наконец выдохнуть спокойно. Вечно эта маленькая Гагарина из него верёвки вила. У стены напротив, ожидая лифта, за ним удивлённо наблюдала Настя. «А эта юная леди без ума от тебя!» ходя в распахнувшуюся кабинку, проговорила она. «Ревнуешь?» «Я?» Настя демонстративно изогнула красивую бровь. «Да у меня против неё никаких шансов». «Хм». Мужчина довольно улыбнулся. Не отнекивается. Прогресс налицо. «Это всё потому, что Варвара Ивановна мудрая и послушная дама». «Таранов, тебе хоть раз женщина отказывала?» с усмешкой спросила Барская. «Было дело». Глянув на счётчик этажи, Андрей приблизился и завёл её руки за спину. Склонился к губам. Ещё и кофеём припаршивившим на паяво. И как ей только удалось, Настья облизала губы в предвкушении. Не знаю, но подумываю дать ей шанс всё исправить. Он не сводил глаз с раскрытого ожидающего женского рта, но не спешил. За две последние суматошные недели ещё не понял, но уже почувствовал её страх близости. Успортить всё не хотелось. Зветой мужчину. И Настя сама, приподнявшись на носочки, поцеловала. Вначале медленно, смакуя прямо губы своего мужчины, потом жарче, смелее, заставляя сдаться. Игра закончилась, как только его ладони легли ей на затылок. Сама напросилась. Ответил, смел её губы собственным голодным напором. Не увернуться, не попросить пощады. Поздно. Вымещал всё неуталённое желание. копившийся за последние недели, без жалости и ласки. Не до того было. Поцелуй из костра за считанные секунды разгорелся до пожара. Створки лифта разъехались, приглашая своих пассажиров покинуть площадку. Но целующаяся парочка этого не заметила. «Молодые люди!» послышался рядом скрипучий старушечьий голос. «Вам что, заняться этим больше негде?» От неожиданности они оба вздрогнули и разъединили объятия. Андрею это далось с трудом. Хотелось материться, а ещё больше забарикадироваться в лифте вдвоём до самого утра. Господа, не унималась ворчливая старушка: "Освободите, пожалуйста, кабинку. Чай не бездомные студенты. Найдёте себе уголок, где можно пообжиматься без свидетелей". Настя чуть не прыснула со смеху. Да если бы кто-нибудь из её студенческих ухажёров только подумал поцеловать её в подобном месте, тут же был бы разжалован в бывшие. А старанным им нравилось. Хоть в лифте, хоть в подъезде, хоть посреди площади, заполненной людьми. Рядом с ним Барская в ней куда-то исчезала, оставляя лишь Настю. А та не знала, что такое гордость. Хотела целоваться — целовалась. Хотела быть рядом — была. Только одно плохо — Барская всегда возвращалась. И чаще всего не вовремя. въят при тормозилу подъезда дома Таранова. Водитель и пассажир молча посмотрели сквозь лобовое стекло на входную металлическую дверь. Вот и всё. Пустые разговоры и километры дороги позади. Надо решаться. В воздухе маленькой уютной кабинки тревожно и неотвратимо повис вопрос. Может, зайдёшь? Традиционная формулировка, скрывающая совершенно иное предложение. Понимали оба, Сегодня был слишком напряжённый день, прозвучал такой же формальный ответ, тут же, как на автомате. Насть Андрей стянул с головы шапку, словно давила. И долго это ещё будет продолжаться? Она не ответила, не знала, что сказать. Хватит уже ходить вокруг да около. Скомкал, в руках ни в чём не применный головной убор. Пошли в кровать. Для него всё было предельно просто. Боря с собой барское мёртвой хваткой вцепилась в руль. Вот оно, неизбежное. Идти надо. Хочется и надо с ним всегда совпадает. Разве не счастье? Зачем мешкать? Но надёжно держит на привязи страх. Придётся открыть правду, обнажиться во всех смыслах, рискнуть. И если неудача, выдержит ли она очередную сделку с собой? Заведова известная мужчине удобная иллюзия, что всё в порядке, что её устраивает взамен на близость. Прости, прошептала еле слышно. Ещё пока не готова. Мужчина над душкойке шумно выпустил воздух. Он сделал подачу, но её не приняли. Шайба летит мимо ворот. Чуть не сказал вслух: "Скрутить бы её прямо здесь, у машины. Заманчивый вариант. Возможно, даже будет толк. Только повторения не будет, железно. Как бы ни оказалось сладко, а доверие исчезнет навсегда. А вслед за доверием исченет и сама Настя". Не хотелось. Пока не хотелось. А насколько ещё хватит его терпения? Дальше сидеть в машине не было смысла. Он открыл дверцу, вышел, прихватив сумку. «Ты дурак!» — шептал внутренний голос. И Андрей был с ним согласен. Никаких возражений. Впереди уже знал, ждёт холодный душ, спортивные новости и, скорее всего, кожаный диван в гостиной. Надоело всё до чёртиков. Прав был Иван. только с его удачей можно было так вляпаться. Но делать нечего. Он стремительным шагом, не оглядываясь, направился домой. Один. Глупо и уже привычно. Настя в отчаянии положила голову на роль. Ещё минута назад бывшие тёплыми руки стали ледяными. Ледышки, как и она сама. От этого холода стало ещё хуже. Надоело, устала. Даже сил завести машину не осталось. Словно все они вытекли из её ненужного никому тела. Обёртка, фантик. Оставалось поражаться, как легко мужчины ведутся на этот липовый образ. А он закусила до боли губу, тряхнула головой. Её капитан, жених маленькой Вари, тёплый большой мужчина. Уже минута, как тяжёлая металлическая дверь подъезда закрылась за Андреем. И никого вокруг, как и вымерли. Лишь в салоне Фиата еле уловимый запах. Его аромат. Последнее, что у неё осталось. «А-а-а!» Простонала сквозь стеснутые зубы и открыла дверцу авто. К чёрту всё. До подъезда добежала за секунды. Возблагодарив Бога за сломанный домофон, влетела в подъезд. Дальше, быстрее, не задумываясь. Ступеньки, этажи, лестничные пролёты всё смешалось в одну картинку. Сердце готово было выпрыгнуть из груди от волнения, а ноги упрямо несли вперёд. У двери квартиры остановилась, нажала на кнопку звонка. И не услышав ничего, забарабанила в дверь руками. С другой стороны послышались шлёпающие шаги. Щёлкнул, открывая замок. Настя? Андрей даже раздется до конца не успел, сбросил лишь обувь и куртку. Её он не ждал. Впустишь? Барска дрожащими пальцами отбросила с Албани послушную прядь, подняла на него горящие глаза. Ты уверена? хрипло словно сорванным голосом уточнил Таранов. Да, только ты меня вначале выслушай. Вместо ответа он протянул к ней руки и обнял. Тепло и бережно.